Глава 19. Нина, выйди. Давящая пауза. Пожалуйста. Просьба отца меньше всего походила на просьбу. Девушка отрицательно покачала головой, сначала посмотрела на отца, потом на Корицкого. "Молодцы, чего скажешь?" Ей наконец удалось проглотить ком в горле, который мешал говорить. Думать, наверное, тоже. Она никак не могла поверить, что действо, разворачивающееся у нее на глазах, реально. Ее муж, она мысленно хотела бы назвать его фиктивным. Но факты настырно говорили о другом, со своими бойцами, которых тоже связали проник на охраняемую территорию, и она догадывалась, зачем. И от этого зачем душу выворачивала наизнанку. Ни одному нормальному мужчине не придет в голову брать штурмом дом и попадать на закрытую охраняемую территорию, если только ему до этого не отказали. В ушах Нина зашумело, дыхание потяжелело, стало холодно, очень. Она обняла себя руками. Пусть со стороны ее жесты воспринимался как беспомощность, ей плевать. «Своих чувств она точно стесняться не будет. И я никуда не пойду, решительно ответила она, посылая отцу гневно-просящий взгляд. И я останусь и с удовольствием послушаю, о чем вы будете говорить. Не скрывала она и своего негодования, когда папа вырубил костью, она едва не кинулась к нему, тормознула, потому что Ваня ее перехватил. Ты рехнулась!» — огрызнулся он, сжимая её сильнее. Она остановилась, душа в себе порыв наброситься на брата с кулаками. Корицкому упасть не дали. Руслан удержал его сам, Буравит очень недовольным взглядом, а потом передал незваного гостя охране в дом его и этих всех тоже. Нина пошла следом, вырвавшись из рук Ивана и тихо прошипев. "Ты был в курсе, да?" "Конечно, брат, в курсе". И стоило обратить внимание на то, что на сегодняшнем мероприятии бойцов куда больше обычного, значит, и родственники ждали гостя, и судя по происходящему, дождались. Во рту образовалась горечь. За Нину снова все решили. Вот так, как всегда. Мужчины созвонились, о чем то переговорили, а она ее мнение всем по боку получается. Корицкий мотнул головой и сразу сфокусировал слегка поплывший взгляд на Нине. Та упрямо вздернула кверху подбородок, показывая всем видом, чтобы муж даже не смел заикаться о том, что он поддерживает отца и что ей лучше выйти. Только пусть попробует, она за себя не ручается. Ну что? Здравствуй, зятёк, усмехнулся Руслан, складывая руки на груди. Константин не спешил отвечать Ковалю, он продолжал смотреть на Нину, та на него. Она видела, за ними наблюдают все, начиная от мамы заканчивая Арсом, который тоже каким-то непостижимым образом оказался в комнате, иван его не вытолкал. Кожа девушки горела, Нина ненавидела быть в центре внимания. Последние же недели она слишком часто забирала его на себя. Если бы происходящее не было столь фантасмагоричным, Нина сказала бы, что они собрались на семейный совет. Да уж, все в сборе, даже муж. Одна ее часть, та самая обиженная, что не спала ночами, металась и дико тосковала. Хотела съязвить иронично спросить нечто типа: "Явился не запылился?" Другая более рационально понимала, что не все чисто, не то, каким оно видится на первый взгляд. Глаза Кости были тому подтверждением. Он демонстративно игнорировал всех, включая ее отца. На приветствие не ответил, даже головы не повернув в его сторону. Его волновала только она. Как тут не дрогнешь? Ее сердце давно сорвалось в тахикардию истошно колотилось не согласное с происходящим. Оно рвалось туда, к нему, в его руки, в его объятия. Но Нина продолжала стоять на месте, ничем не выказывая ту бурю разнообразных эмоций, что плескались в ее душе. Краем бокового зрения она заметила, как недовольно поджал губы Ваня, Дмитрий молча хмурился. Костя едва заметно прищурился и наконец произнес. "Коваль, что мне надо сделать, чтобы ты дал нам с Снины возможность поговорить наедине? С кем мне надо тут, черт побери, подраться? На кулаках по правилам бокса выбирай, я на все согласен". У Нины от его холодного решительного тона и взгляда, по-прежнему направленного только на нее, засосала под ложечкой, дыхание снова перехватило. Господи, ну вот что у нее за семья? Нормальные зтия как бы вообще-то сватов засылают, а ты драку предлагаешь? Лениво отозвался отец и Нина готова была поклясться, что в его голосе отчётливо слышалось удовлетворение. И как это понимать, что отцу понравилось предложение Корицкого? Замечательно, просто великолепно. Я засылал и сам приезжал. Нина сглотнула, потому что сейчас он говорил только для нее. Его не интересовал никто, находящийся в этой комнате. В голове забился вопрос: почему у нее не может быть так, как у других девушек? Почему она не может подойти к мужчине, которого любит до удури, прижаться к его груди, прикрыть глаза и поверить, что никогда ее больше не оставит, что всегда будет рядом? Галицки, без проблем я готов. Иван подорвался и сделал шаг в сторону Константина, но отец, предупреждающий, вскинул руку кверху, останавливая его. Надо поискать в рукописях исторических, может и есть упоминание, когда зитья...» со мной будешь биться. Неучтиво прервала отца Нина. Если бы рядом где-то разорвалась граната, эффект был менее оглушающим. В комнате точно разом включили режим тишина, оглушающий и подавляющий. При этом Нина говорила негромко, ее слова предназначались только для корицкого. Секунда, вторая, а потом ожидаемый произошел взрыв. Нина, ты о чем?» Это мама. Она стояла ближе всех к Нине. В голосе родительницы проскользнуло недоумение, оно и понятно, даже мама, которая ко многому привыкла и у которой биография тоже была с интересными моментами, слегка покачнулась. Какого черта? Нина. Корицкий начал медленно подниматься. К нему тотчас кинулись два бойца Ивана, стоящие за спиной незваного гостя. Один успел предупреждающий положить руку на плечо Константина. Мужчина даже не обернулся, скинув ее, как назойливое насекомое. Воздух в комнате и без того был удушливо плотным. Сейчас же он принял еще более тяжелую форму, даже Арсений вскочил на ноги. Ты серьезно, дочь? Отец перевел взгляд с Корицкого на Нину. Та спокойно кивнула все таки хорошо, когда умеешь в экстренных ситуациях сохранять лицо. Отец, а ты? встрял Дмитрий. Абсолютно, Нина кивнула. Заодно и поговорим с Константином на татами. Чем не встреча. Корецкий с такой силой сжал зубы, что желваки заходили на скулах. Он сдерживался из последних сил, она видела и все же не могла отказать себе в удовольствии пройтись по краю бездны. Она его ждала вечность, а он, где черт побери, был он? Костя сказал, что приезжал, она ему верила. Отец не пустил. Возможно, но как там говорят, для влюблённых нет преград. Она, когда захотела его увидеть, провернула целую спецоперацию, обведя вокруг пальца опытных мужчин, которые были наты с военной техникой охраной деятельностью и тому подобными структурами. Голос внутри робко сомнелся, указав, что Костя выглядит откровенно плохо, болезненно, но упрямство брало верх. И ещё чисто женская обида, которая душила эмпатические порывы. Нина снова предупреждающий начал Костя. Она вскинула кверху подбородок. "Пап, ты же согласишься, я твоя дочь. Ты же не зря меня тренировал, обучал навыкам самозащиты, и с ножом я тоже хорошо обращаюсь. И да". Она натянута улыбнулась. "Беременность ложная. гормоны сыграли со мной, а может и с нами, кто знает, ложную шутку". "Батя". Иван не скрывал своего недовольства. Оглядываясь назад, Нина не верила, что она выступила со столь провокационным предложением. Внутри колокотало от нетерпения, от адреналина, что бился в крови яростными потоками. Нину всегда все считали слишком спокойной, слишком рассудительной, тихой и спокойной. Но она верно сказала: "Она дочь своего отца. Гены не выкинуть, не перекрыть. С ними рождаешься. И рано или поздно они выходят на передний план, рвутся вперед и обуздать их становится невозможным, тем более когда нет такого желания". Она не смотрела на братьев. Зато те яростно переводили взгляд с нее на отца, не веря, что он может даже мысли допустить, что она выйдет биться с взрослым мужчиной. Прожигал ее взглядом и Константин. Он смотрел на нее неверяще, Хмуро. Руслан Анатольевич Коваль медленно усмехнулся и обратился к Корицкому. "Слабо тебе против моей дочери выступить, Костян". "Ты оху..." Тихо и с явным грузом ответил Костя, уже смотря на Коваля. "Я нет. Правильно не наговорит. Я ее хорошо подготовил. Она отлично знает, как воздействовать на человеческое тело и хватит". Спокойный и очень решительный голос Екатерины Коваль оборвал речь мужа. Только она могла поступить подобным образом, не опасаясь последствий или зная, какими они будут. Достаточно. Ты, она указала на мужа. Прекращай стебаться. Ты, она указала на Ивана. Марш к жене. Дима, тебе тоже тут нечего делать. Присоединись к брату. Арс, ты с ними, а вы, она повернулась к Нине Константину. А вы на самом деле идите ка в зал и поговорите, черт побери, наконец. Нина не помнила, чтобы мама кричала. Она вообще крайне редко повышала голос. Последнюю фразу она произнесла достаточно громко, что не могло не произвести эффект. Даже парни притихли, потому что тоже обалдели. Лишковль старший продолжал выглядеть довольным и даже не старался это скрывать.